Честно сказать, Эрик ожидал, что Гибралтар окажется чем-то сродни перекрестку, первой станции на тропе паломников. Пусть даже не одиночная планета или коричневый карлик, примечание. Коричневые карлики – субзвездные объекты с массами в диапазоне от тысячных до 0,07 массы Солнца. Как и в звездах, у них идут термоядерные реакции ядерного синтеза на ядрах легких элементов, Но, в отличие от звезд главной последовательности, вклад в тепловыделение таких звезд ядерной реакции слиянием ядер водорода незначителен. И после исчерпания запасов ядер легких элементов термоядерные реакции в их недрах прекращаются, после чего они относительно быстро остывают, превращаясь в планетоподобные объекты. Но определенно какой-нибудь экзотический мертвый мир красный гигант или голубая звезда, с излучением высокой интенсивности. Вариантов было много, но действительность превзошла все его ожидания. Потому что Гибралтар оказался системой звезды солнечного типа. Класс G8, если исходить из массы, размеров и светимости. Температура на поверхности тоже близка к солнечной. Примечание. G8. Масса и радиус между 0,8 и 0,9 солнечной. Светимость примерно 0,6 и температура на поверхности 5570 градусов Цельсия против 5860 градусов Цельсия у Солнца. А вокруг этой теплой и в меру яркой звезды вращалась полтора десятка разнокалиберных планет, включая одну, сильно напоминающую массой, размерами и удаленностью от светила, старую Землю или тот же Фронтир. И в довершении всего планета имела кислорода, содержащую атмосферу, и на ее поверхности было много воды. Голубое сияние воздушных масс, снежно-белые континенты облачных фронтов и зеленые пространства океанов. Выглядит воодушевляюще. Голос Анны звучал ровно, но Эрик расслышал в нем завуалированные нотки тревоги. Княгиня Эгерланд была обеспокоена и не напрасно. Есть секреты, которых лучше не знать. «Красивая планета», — сказал он слух. Но по ту сторону пустоты об этом, кажется, никто даже не догадывается. На фронтире об этом знают, но пока по нашей просьбе свое знание не афишируют. Успокоила их адмирал Шлезингер, которая, разумеется, все поняла верно. Обещаю, господа посланники, мы не станем посвящать вас в государственные секреты нашей республики. Во всяком случае, в те, которые могут стоить вам жизни. И на том спасибо. Тревоги и опасения не входили в перечень чувств, к которым Эрик привык в прошлом, Не хотелось привыкать к ним и в будущем. Тем более он не имел желания тревожиться сейчас, когда все у него складывалось наилучшим образом, а перспективы выглядели и того круче. Переход через пустоту оказался вполне комфортным. Пять станций, десять дней пути. И если первый прыжок от фронтира к перекрестку находился на грани возможного, одиннадцать с половиной часов в подпространстве, то остальные оказались более чем стандартными, от трех до 5 часов на прыжок. неторопливые разгонные марши, спокойные переходы в никуда, к блуждающим планетам-сиротам. Примечание. Планета-сирота, планета-бродяга, планета-странник, свободно плавающая планета, квазипланета или одиночная планета. Объект, имеющий массу, сопоставимую с планетарной и шарообразную форму и являющейся по сути планетой, но не привязанной гравитационно ни к какой звезде. Например. Или к системам коричневых карликов. внесуетное общение с адмиралом и ее штабом в кулуарах командной палубы. Еще, поскольку заняться на борту идущего сквозь ночь дредноута было больше нечем, они с княгиней Эгерланд начали учить холодянский язык, имевший два названия – обиходное «тал» и литературное ЦУНЕ. Примечание. «Тал» по-видимому восходит к голландскому «таал» – язык. Цуне, по-видимому, восходит к немецкому цунге – язык. А в перерывах между тем и этим не без удовольствия слушали рассказы Грит Мюстерс и дипломатического советника Наташи Мозер, прикомандированных к имперской миссии на постоянной основе. Женщины рассказывали господам-посланникам о мирах трилистника и о государствах, известных под общим названием «Неассоциированные миры открытого космоса». А вот о холоде, как ни странно, В первый раз разговор зашел лишь накануне прибытия в Гибралтар. Прошлым вечером они вчетвером, господа посланники и прикомандированные к ним лица, устроились в маленьком уютном салоне, примыкающем к кают-компании командной палубы, пили импортный кофе из Амхары и беседовали о том сем, но большей частью о том, что ожидает Анну и Эрика на планете холод. «Наши предки», — пыхнула сигарой госпожа Мозер, Покинули старую землю в 2117 году. Это точная дата, господа. Она зафиксирована в десятитомных анналах Холода, подробной хроники, охватывающей события первых 50 лет нашей истории. В записи вела группа историков, положившая начало существующей поныне службе хронистов. Так вот, первый том анналов как раз и повествует о побеге. То есть о периоде от старта с орбиты Старой Земли 11 июня 2117 года до высадки на холод в декабре 2125 года. «Вы хотите сказать, что они находились в пути 8 лет?» — уточнила Анна и, благодарно кивнув Эрику, приняла у него бокал с коньяком. Коньяк был из ресистенции, сигареты из трансвааля, кофе, как понял Эрик, на этой стороне Примечание. Упомянутые государства – Республика Африканеров Трансвааль, Коммунистическая Республика Ресистенция, а также Королевство Гонконг – входят в союз, названный трилистником. Невероятно, но факт. Истинные коммунисты-ленинцы из Ресистенции, потомки буров из Трансвааля, построившие у себя подобие древнегреческой спарты, и китайские монархисты из Гонконга не только поладили между собой – но и организовали жизнеспособный союз, позволивший им стать главной силой по ту сторону пустоты. Тоже есть. Хотя и не такой хороший, как тот, что привозят из систем Амхары и Параибы. С первой попытки найти подходящую планету не удалось. Дипломатический представитель говорила на ланге без акцента, курила сигары, скрученные умелыми руками белых расисток из Трансвааля, и единственная из четырех собеседников не пила кофе. предпочитая ему какой-то холодянский травяной сбор. Пришлось создать временную базу в системе, которую сейчас называют джанат аль -Мава. Примечание. джанат аль арабская, сады-пристанища, одно из названий рая в исламе. Но это в самом сердце фатимитского халифата, удивился Эрик в силу своей профессии, довольно хорошо знавшей звездные лоции. «Да», — подтвердила дипломатический представитель. Но 400 лет тому назад халифата еще не существовало. Хотя разумные люди, вроде полковника Куверманса, уже видели тенденцию, и оставаться на Гронингене, так в то время называлась планета, не захотели. Слишком на виду. Слишком близко к уже частично колонизированной хиджре. Примечание. Хиджра. Переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году до нашей эры. К тому же, эта звездная система была ранее открыта экспедицией Международного космического агентства и, соответственно, находилась в реестре ООН, как пригодная для колонизации. Нежелательные визитеры могли появиться в любую минуту. Куверманс тоже отец-основатель. Эрик пока не притронулся ни к коньяку, ни кофе, и единственный за столом не курил. «Да», — подтвердила собеседница, — «колонель Рогер Куверманс, один из четырех отцов-основателей». но мы, если позволите вернемся к нему чуть позже, а пока есть в этой истории господа один непроясненный момент наши предки стремились уйти как можно дальше от земли и ее объединенных наций сочетания объединенные нации мозер произнесла так словно выплюнула изо рта какую то гадость с отвращением брезгливостью омерзением, так что эрику не трудно было догадаться Как относятся на холоде к Старой Земле и ее политическим институтам? По всей видимости, холодяне до сих пор испытывают по отношению к планете Исхода острейшее чувство отторжения, если не сказать ненависти и презрения. Сам он плохо знал историю 20 и 21-го веков, последних веков процветания Древней Родины, и поэтому не мог судить о том, насколько обосновано это чувство. но предполагал, что еще сможет восполнить пробел в своем образовании позже. Впрочем, то, что промолчал один, не означает, что промолчит и другой. «Мы с графом плохо знаем историю Старой Земли», — включилась в разговор княгиня Эгерланд. «Не могли бы вы, госпожа дипломатический представитель, пояснить, что именно стало причиной бегства наших предков?» «Если не вдаваться в подробности, княгиня, ничуть не удивившись вопросу, взялась объяснять госпожа Мозер», Наши предки, не все, но многие, являлись учеными высочайшего класса, людьми, для которых научный прогресс ограничен лишь несколькими моральными императивами. Примечание. Императив. Общее нравственное предписание. Такие области исследования, как искусственный интеллект и генетическое конструирование, представлялись им не просто вполне легитимными, но и судьбоносными, так как позволяли надеяться на лучшее будущее человечества. К тому же они, чуть не поголовно, являлись правыми либертарианцами. Примечание. Либертарианство представляет собой набор политических философий, которые поддерживают свободу как основной принцип, со значительной примесью своеобразно переработанных меритократических идей. Примечание. Меритократия – власть достойных. Принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди – Независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Однако, начиная с 40-х годов 21 -го века, существовавшее и прежде давление на ученых, занятых исследованиями в ряде спорных областей науки, начало быстро усиливаться. Противниками прогресса в генетике, информатики и биоэлектроники выступали с одной стороны религиозные фундаменталисты, а с другой Последовательные левые либералы, ставшие предтечами нового социализма. Но вы, кажется, не слишком хорошо представляете, о чем идет речь. Что будем делать? Учиться, улыбнулся Эрик. И прежде всего учиться на своих ошибках. Поэтому позвольте мне, госпожа Мозер, предложить следующее. Давайте сегодня мы поговорим о технической стороне вопроса. Отлет с земли, путешествие через пустоту, создание вашего государства. А вопросы философии и политики обсудим в следующий раз, освоив терминологию и основные понятия. Как смотрите? Положительно. Чуть улыбнулась в ответ дипломатический представитель. Поэтому для начала, скажем так, наши предки пришли к выводу, что им с основной массой населения Земли, так сказать, не по пути, и решили отделиться. Подготовкой к побегу занимались профессиональные военные и контрразведчики из нескольких европейских стран. Основная масса беглецов, а это 180 тысяч человек, думали, что они отправляются в дальнюю колонию, как и все другие эмигранты под эгидой ООН, то есть на законных основаниях. О побеге, его целях и причинах люди узнали позже, уже на Гронингене. Для большинства это оказалось даже лучше, чем они думали, а меньшинство при нормальной демократии соглашается с большинством. Ведь так? «Не знаю», – улыбнулся Эрик, коротко взглянув на Анну. Мы же из империи, госпожа представитель. У нас монархия, а не демократия. Ну да, кивнула та, разумеется. Тогда я, пожалуй, кое-что поясню, хотя мы и договорились временно оставить философские вопросы в стороне. В нашем понимании демократия — это власть народа, осуществляемая через лучших его представителей. И одним из главных принципов такой системы правления, оно называется народовластием, Является то, что в рамках определяемых Конституцией и сводом законов решающее слово всегда принадлежит большинству, учитывающему, как и следует, мнение меньшинства. В той конкретной ситуации, которая сложилась к моменту прибытия на Гронинген, желание меньшинства оставаться в правовом поле объединенных наций вступило в противоречие с мнением большинства, что второй попытки уже не будет. Поэтому решено было оставить все как есть. то есть не сообщать властям о местонахождении беглецов, и уж тем более не возвращаться назад. Соответственно, были предприняты попытки найти более пригодную для освоения систему, где-нибудь подальше от границ цивилизации. В ходе этих поисков и была, в конце концов, найдена система планеты холод. А непроясненный момент, о котором я упоминал чуть раньше, касается того, как именно наши предки перебрались через пустоту. В аналах эта часть путешествия изложена весьма кратко и в крайне туманных выражениях. Поэтому мы до сих пор не знаем, как именно наши предки нашли дорогу через Великий Разрыв. И более того, мы даже не знаем, где именно они пересекли пустоту, поскольку история нынешнего пути нам известна в деталях, и это совсем другая история и другой маршрут. Гибралтар – это не звезда и не планета, продолжила между тем свои объяснения адмирал Шлезингер. Гибралтар – это последняя станция на тропе паломников. Грубо говоря, наш терминал по эту сторону пустоты, но ну и заодно название военной базы нашего флота. Тут в системе всегда дежурит усиленная эскадра, защищающая ее от любых неожиданностей с той или с этой стороны. Сама же планета называется Терра, но в документах республики и флотских лоциях значится как планета Холод-5 в системе звезды Версус. Примечание. Версус. Против. Она стала пятой обитаемой планетой нашей республики, оттого так и называется холод пять. Замысловато, отметил мысленно Эрик. Но не намного безумнее топонимов, прижившихся в империи Торбинов или в других человеческих мирах. Сколько всего насчитывается холодов, спросил он слух. Девять, коротко ответила адмирал. Но пятый, вероятно, лучший по своим физическим характеристикам. Впрочем, сами увидите. Вы ведь захотите спуститься на твердь. Разумеется, они оба, и Анны, и он, хотели спуститься на поверхность планеты, размять ноги, подышать свежим, некондиционированным воздухом, да и посмотреть на новый во всех отношениях мир было более чем любопытно. И вот через шесть часов чрезвычайные посланники Империи Торбинов получили такую возможность легкий разведывательный фрегат Вектор 9, отошел от ханны Наглер, стремительно приблизился к планете. Перегрузки при этом варьировали от 2 до 3G, и пошел вокруг нее, показав мимоходом пару грозных орбитальных крепостей, зависших на геостационарной орбите. Крепости внушали уважение, количество увиденных между делом космических станций и орбитальных заводов тоже. По всем признакам, Холод-5 являлся крупным индустриальным центром и транспортным хабом, что, кроме всего прочего, указывало на наличие значительного населения. По-видимому, вывод этот был настолько очевиден, что Наташа Мозер сочла нужным пояснить. Население Терры – миллиард 270 миллионов человек и продолжает быстро расти. «Миллиард?» – удивился Эрик, сохраняя при этом нейтральное выражение лица. «Когда же они успели так размножиться?» И в самом деле, 400 лет назад, когда предки холодян бежали со старой земли, их, по самым смелым оценкам, было не более двухсот тысяч – а скорее всего, как сказала сама Мозер, и того меньше. Превратить такое ничтожное со статистической точки зрения количество людей в миллиард с четвертью – задача нетривиальная. И ведь Терра всего лишь одна из девяти населенных людьми планет Республики. Генетическое клонирование, задумался Эрик, репродуктивные технологии – все возможно. Между тем, вектор 9 снизился, продолжая свой путь вокруг планеты. И стали видны не только моря и реки, но и обширные площади обработанной земли, леса, промышленные комплексы, а также крупные города. «Теплый климат, плодородная почва и хорошо прижившиеся на новом месте земные сорта растений и породы животных», добавила дипломатический советник, завершая краткий географический обзор. «Роскошный мир, с какой стороны не посмотри». «Какие растения?» – живо заинтересовалась Анна. На Эно тоже укоренилось кое-что из земной флоры и фауны, но было этого кое-чего до да обидного мало. Впрочем, на многих других планетах и того не было. На Эври, например. Там даже хлеб был не совсем хлеб, поскольку зерновые со старой земли попросту не прижились. Пшеница и кукуруза, хлопок, рис, перечислила госпожа Мозер. Кажется, дубы и липы, какие-то хвойные деревья. И еще что-то, пожала она плечами. Но я точно помню, что в местных лесах, не во всех лесах, а только в цероформированных, водятся олени, кабаны и медведи. Так что охота на крупную дичь нам обеспечена. Любите охотиться? Охота? Об охоте Эрик знал крайне мало, да и то исключительно из книг и голофильмов. Не считать же таковой охоту на крыс и диких собак, которые он промышлял в детстве. Другое дело Анна, дочь Ода, князя Эгерланда. Примечание. Эгерланд – материк и одноименное княжество на планете Эну. Хепско или Эгерланд – исторический регион на крайнем западе Богемии, на современной территории Чехии, недалеко от границы с Германией. Получил свое имя по городу Хеп, называемому немцами Эгер. Наверняка хорошо разбиралась в вопросе, так как охота являлась любимой забавой аристократии, что на Старой Земле, что в империи Торбинов. Да и на Холоде, похоже, все обстояло точно так же. «А как же санитары леса?» — усмехнулась каким-то своим мыслям Анна. «Неужели здесь нет волков?» «Честно сказать, не знаю, но мы спросим у аборигенов, когда приземлимся». Эрик обратил внимание на слово «аборигены» и сразу же соотнес его с той странной интонацией, которую уловил в речи Наташи Мозер, когда она упомянула о разных сторонах. «Похоже, не все с этой планетой обстояло так просто, как могло показаться при первом знакомстве». Но, с другой стороны, хозяева ничего от них с Анной вроде бы не скрывают. Да и зачем бы им что-то скрывать от тех, кого они сами же сюда и пригласили? Напротив, посещение Гибралтара могло служить как минимум двум целям. С одной стороны, такая открытость являлась неким заявлением о намерениях, ведь дружба подразумевает доверие. А с другой стороны... Это откровенное предупреждение, чтобы дорогие союзники не наломали дров, сунувшись без спроса туда, куда их не приглашали. Между тем, «Вектор-9» снизился еще больше, прошел метеором над океанским штормом, заложил вираж, огибая по крутой дуге крупный город. Эрику показалось, что доминирующими цветами в нем были белый и терракотовый. И резко зайдя на посадку, пружинисто упал на все свои восемь лап. качнулся пару раз вверх-вниз, гася инерцию, и встал как вкопанный. «Любопытное место», — отметил Эрик, рассмотрев окружающий пейзаж. Посадочная площадка находилась на дне неглубокой искусственной кальдеры. Примечание. Кальдера. От испанского «кальдера» — большой котел. Обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. построенной из раскрашенного маскировочной рябью керамита, и оказалась достаточно большой, чтобы на нее могли одновременно приземлиться 5-6 таких фрегатов, как «Вектор-9». Впрочем, корабль, на котором они прилетели, долго на поверхности не задержался. Прошло всего лишь пару минут, и вот уже приличного размера кусок посадочного поля начал опускаться вместе с фрегатом вниз. Однако главное, Эрик заметить все-таки успел. По окружности цирка, по верхнему краю чаши, находилось как минимум пять установок ПВО и ПРО. Возможно, их было даже больше, поскольку башен характерного вида было 7. Но, скорее всего, в двух из семи фортов размещались силовые установки энергетических щитов и постановщики полимодальных помех. В общем, это было весьма укрепленное посадочное поле. Здесь явно готовились к любым неожиданностям. О чем свидетельствовали также глубина, на которой находился ангар, и весьма характерный маневр, выполненный пилотом «Вектора» при заходе на посадку. Это был так называемый боевой маневр уклонения. А выполняются такие трюки только тогда, когда существует реальная угроза получить противокорабельную ракету в корму. «Ну и с кем же мы воюем?» «Это превентивные меры безопасности?» — повернулся он к грит «Или у вас тут и в самом деле военное положение?» И то и другое, ничуть не смутившись, ответила разведчица. Мы с стрелесником обеспечиваем безопасность тропы паломников. А форт Фламберг (Примечание: Фламберг — клинок волнистой пламевидной формы, который монтировался на двуручные, реже одноручные или полуторные мечи). Где мы сейчас находимся? Планетарная военная база первой категории. Вернее, первая категория начинается пятью этажами выше. Указала она пальцем вверх. И продолжается еще метров на 300 вниз. Но мы вниз не поедем, нам туда не надо, а сразу отправимся наверх, к солнцу. Так они и поступили. А наверху, под голубым небом и ярким солнцем, через полчаса времени и многие километры пути, проделанного на стремительных электрокарах, скоростном монорельсе и трех диагональных лифтах, за пределами форта Фламберг, Эрик и Анна оказались уже в городе. Самое интересное, что он так и назывался – Урпс. — Кажется, на латыни «урбс» означает «город», — прокомментировала капитан-лейтенант Мюстерс. — А разве не «урбус»? — уточнил любознательный Эрик. И на нем тут же скрестились взгляды трех женщин, в компании которых, цветник, он отправился в путешествие на Холод-5. — Ты знаешь латынь? — удивилась Анна, которую, казалось, он уже устал удивлять. — Не то чтобы знаю, — пожал он плечами. — Так, нахватался по верхам. «Но в основе нашего языка, госпожа-советница», — повернулся он к Наташе Мозер, — «по-моему, тоже лежит латынь. Я прав?» «Латынь», — кивнула женщина, соглашаясь с очевидным для Эрика фактом, а также фламандский язык и небольшие включения из английского и немецкого. «Добро пожаловать на терру, господа», — добавила она через мгновение, резко меняя тему разговора. Как раз в этот момент створки автоматических ворот разъехались в стороны, И перед Эриком открылся вид на широкую, мощенную бурыми и бурокрасными плитами площадь, окруженную невысокими трех-четырехэтажными домами, сложенными из белого камня и темно-красного кирпича. Красиво и необычно, не говоря уже об архитектуре. Вот вроде бы все то же самое, что и везде, во всех человеческих мирах. И все-таки не совсем. И неспроста. Выйдя из ворот, врезанных в высокую наклонную стену, отлитую из темно-коричневого керамита, Эрик осмотрелся, пробегая внимательным взглядом по фасадам домов, фонтану со скульптурной группой, расположившемуся посередине площади, по лицам и одежде людей, оживлявшим движением открытое пространство. «Они не люди», — это сказала Анна, опередившая Эрика ровно на те несколько мгновений, пока он решал, стоит ли показывать хозяевам, насколько он удивлен. Эрик решил, что не стоит. но Анна взять себя в руки не успела или не смогла. Удивление ее было неподдельным, искренним и столь сильным, что сломало даже жесткую дисциплину, в большинстве случаев позволявшую графине Монг держать свои нервы в узде. Впрочем, ее не в чем было упрекнуть, слишком уж неожиданным стало открытие. За полтысячи лет космической экспансии человечество так нигде и не встретило братьев по разуму. Высших животных, имея в виду уровень развития нервной системы, Найдено было немало, но разумных существ среди них не оказалось. А тут не успели прибыть на Гибралтар, и сразу же такая, можно сказать, неожиданная встреча. Площадь оказалась людной, вот только по первому впечатлению едва ли не единственными людьми на ней, имея в виду потомков землян, были члены посольства и сопровождающие их лица. Остальные, за небольшим исключением, аборигены, как изволило давеча выразиться советник Мозер, людьми, скорее всего, не являлись. Они были очень похожи на выходцев со старой земли, но все-таки не люди. Невысокие, от силы метр сорок, а то и меньше, тонкокосные, можно даже сказать изящные, с обильным волосяным покровом светлых тонов, от песочного до платинового, скорее наводившего на мысль о мехе или шерсти животных, чем о шевелюре в человеческом понимании. Вообще, звериного в них, на взгляд Эрика, было куда больше, чем у людей, которые тоже ведь не от растений произошли. Но у тиранцев эти отличительные особенности – форма глаз, черты лица, челюсти, превращавшие человеческий род в подобие звериной пасти – были гораздо более выраженными. Мы называем их элоями. Примечание. Элои — Английская «элой». Вымышленная гуманоидная раса, описанная в романе Герберта Уэллса «Машина времени». Путешественник во времени встретил их в 800-2701 году. Элои невысокий ростом до 4 футов, грациозны, изнежены, слабы физически. Прокомментировала ситуацию Грит Гритмюстерс. И да, они не люди, они аборигены терры. Эволюционировали из местных некрупных хищников, но к тому времени, когда мы открыли эту планету, у них уже была здесь кое-какая цивилизация. Города, дороги, тягловый скот, сельское хозяйство, ремесла. В общем, ранний железный век. Примечание. Железный век — эпоха в первобытной и ранней классовой истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Продолжался примерно с 1200 года до н.э. до 340 года нашей эры. Оружие делали из бронзы и железа, глиняную посуду, керамику, одежду. А теперь. продолжила расспросы, успевшая взять себя в руки Анна. — А теперь и не часть нашей цивилизации, — пожав плечами, объяснила Наташа Мозер. — Вам это кажется несправедливым? — Разумеется, нет, — поспешил заверить гостеприимных хозяев Эрик. — Все разумное справедливо. Анна по неопытности могла сказать лишнее. Она, в отличие от Эрика, не знала настоящую жизнь во всех ее скотских проявлениях. А проявления эти порой бывали весьма неаппетитного свойства. В империи Торбинов, не говоря уже о прочих мирах, многие миллионы потомков людей, покинувших в давние времена Старую Землю на космических кораблях, были низведены до уровня примитивного существования, вполне сопоставимого с земным средневековьем. И не специально в наказание или по злому умыслу, а просто в силу обычных для молодой цивилизации обстоятельств. Так жило, например, более половины населения планеты Эвер, на которой родился и вырос Эрик. Во всяком случае, смоляной городок и Туманная долина именно в таком средневековье и пребывали. А ведь кое-где в империи существовало даже рабство, хотя сам термин «рабство» никто вслух не произносил. Но как ни назови невольника, крепостным, колоном. Примечание. Колонн – сословие полузависимых крестьян в Римской империи периода упадка. Или холопом. Он как был рабом, так рабом и останется – В особенности, если и является предметом купли-продажи. А торговля людьми, хотя в этом никто в империи официально никогда не признавался, процветала не только на окраинных планетах, на том же богом забытом Эври, но и на вполне цивилизованных столичных иль франс и Эно. Примечание. Эно. Столичная планета империи Торбинов. Ильде-Франс вторая по важности планета империи. Эвер – провинциальная планета в империи Торбинов. Так что нет. Эрик не собирался осуждать холодян за то, что, вырвав этих вот элоев из эпохи варварства, они пригласили их, пусть и не без помощи кнута, в современное государство. Во всяком случае, одеты тиранцы были не в пример лучше, чем большинство людей, которых Эрик видел в детстве на Эвре. Не выглядели они также голодными или угнетенными, да и ошейников, тем более кандалов, на них не наблюдалось. Свободные люди в свободной стране, вот как они выглядели. И хотя это могло быть ложным впечатлением, похоже, все так на самом деле и обстояло. «Железный век на Старой Земле продлился примерно полторы тысячи лет», начала свой рассказ госпожа-советница, когда они вчетвером устроились на террасе одного из ресторанов, расположенных в окружающих площадь домах. И культуры, возникшие в этот период на земном Ближнем Востоке и в Средиземноморье, не говоря уже об Индии и Китае, до сих пор поражают своим богатством и разнообразием. А здесь, на Терри, аборигены продолжали толочь воду в ступе добрых пять тысяч лет, не изобретя за это время даже приличного алфавита. неразвитых развитых математики и инженерного искусства, ни сформированной государственности, как в греческих полисах или в Римской империи. Ничего. И неспроста. К моменту начала космической экспансии средний коэффициент умственного развития Примечание. Имеется в виду IQ, коэффициент интеллекта. На старой Земле колебался в пределах 100 плюс минус 3 и оставался практически неизменным в течение почти 200 лет со времени начала использования соответствующих тестов. Не знали? «Я об этом знаю, но в самых общих чертах», — вежливо ответила Анна. «Еще бы ей не знать. Курс общей и специальной психологии входил в учебную программу, как звездной академии, так и ВАКУ-ВКС. Примечание. ВАКУ-ВКС. Высшее Адмиралтейское командное училище. Так что знали эту историю оба, и Анна, и Эрик. Продолжайте, Наташа, чуть улыбнулся Эрик. Все это крайне интересно. Мы вас внимательно слушаем. Не знаю, каково сейчас положение дел у вас, кивнув в знак согласия, продолжила свой рассказ Наташа Мозер. Но на холоде, имея в виду именно холодян, Средний коэффициент интеллекта на данный момент – 117, а у Элоев – 92. И это сейчас, а не тогда, когда мы впервые прибыли на эту планету. Почти 300 лет под нашим патронажем, приличная система образования и здравоохранения, отсутствие голода и прямого угнетения. И никакого видимого прогресса, господа. Слишком маленький мозг, слишком быстрое его созревание, слишком много врожденных форм поведения. Для сельского хозяйства, сферы обслуживания и работы на промышленных предприятиях, впрочем, хватает. Тем более, что мы автоматизировали буквально все, что возможно. Но для более сложных задач, скажем, пилотирования атмосферных шаттлов или ремонта сложной техники, пригодны от силы 7% населения. «Тогда к чему совершать при посадке противоракетный маневр?» – спросил Эрик, чтобы собеседники не держали его за дурака. Средний коэффициент интеллекта в имперских ВКС был равен 115, а результат Эрика вообще относился к верхней промилле. Примечание. Промилле. Латинская пермилли промилле. На тысячу. Одна тысячная доля или одна десятая процента. 163. Один из лучших показателей интеллекта в военно-космических силах. Несколько процентов индивидов с IQ в пределах от 100 до 120% Это несколько миллионов элоев, среди которых встречаются и те, у кого коэффициент почти дотягивает до границы одаренности. Примечание. То есть приближается к отметке 130, после которой начинается область одаренности. На самом деле ответ был очевиден. Поэтому ни Анна, ни Эрик слова госпожи-советницы комментировать не стали. Везде и всегда, как учит нас история, умные индивиды хотят править сами, а не таскать каштаны из огня для других. Но ну, а дураками легче управлять, это и ежу понятно». «Партизанят?» — спросил Эрик вслух. «Планета большая», — пожала плечами капитан-лейтенант Мистерс, «За всем не уследить. Саботаж, диверсии, индивидуальный террор. Но все это началось не так давно и, думаю, скоро закончится. Мы с террористами не миндальничаем». «Кто бы сомневался», — усмехнулся мысленно Эрик. «С ними никто и нигде не церемонится».